Глава тридцать пятая Его Величество Король Аллард Первый стремительно шагал по коридору. Всё снова шло совершенно не так, как он планировал. Свидание явно получилось неудачным, и он никак не мог понять, почему. И у Полины не спросишь. Полина, Полина. Красивое имя, такое же красивое, как и та, которой оно принадлежит. Аллард невольно улыбнулся. Она постоянно забывала, что он король. Да рядом с ней он и сам забывал об этом. Она злилась, извивалась, улыбалась, отчитывала как простого мальчишку-равесника, и ему это нравилось. Демон, подири, да ему всё в ней нравилось: и длинная нежная шея, и ясные серые глаза, и розовый пухлый рот, и тяжёлые русые волосы, которые тёплым шёлком скользили между пальцами, когда они целовались, и гибкое, тёплое, непостижимо гладкое девичье тело. что прижималась к нему в этот момент, изгиб в изгиб, словно именно для него и было создано. Нравилось, как она двигается, хмурится, сердится, как смеётся, как смущается. Он постоянно поддразнивал её и приходил в восторг, видя, как вспыхивают румянцем её щёки. Непосредственная, живая и потрясающе искренняя, не гранна притворства и фальши. словно глоток свежего воздуха среди духоты лицемерия от репетированных ужимок и лести девиц, любая из которых рядом с Полиной казались подделкой, суррогатом, бесцветной глупой куклой. Он так боялся её потерять, что постоянно напирал, не давая передохнуть, отдуматься, отступить, а она его спасла. Несмотря на все приказы, плевать она хотела на его приказы, рискуя жизнью. Демоны раздели все на свете. Это он должен спасать прекрасную даму от невзгод и опасностей, а не наоборот. Так нет же. Валялся в подземелье, как немощный, и сгинул бы, если бы не она. Аларт скрипнул зубами. И тогда он решил: хватит. Пусть будут настоящие ухаживания, цветочки, букетики, расшаркивания, приседания, ужины в беседках, неспешные разговоры и прочая романтическая ерунда, что так нравится девчонкам. И сегодня он сделал всё как надо. Беседка в саду, столик на двоих, букет в вазочке, весь из кололца пока нарвал. Да он даже влез в парадный мундир, который терпеть не мог. Жутко неудобный, ещё и белый. Чтобы в нём не испачкаться, нужно проявлять чудеса ловкости, а лучше вообще не двигаться. И на самом свидании был галантин и вежлив до зубовного скрежета. Хотя единственное, что ему хотелось с той самой минуты, как Полина появилась из портала, свежая, аппетитная сгрести её в ахапку, впиться в сочные чуть приоткрытые губы, измять, зацеловать до пены, присвоить и сотворить всё то, что не раз проделывал в своих фантазиях, ворочаясь по ночам без сна в горячей избитой постели. Проклятье. Это было изысканной пыткой видеть её так близко, вдыхать её запах и продолжать вести себя очень прилично. Отвечать на вопросы, балансируя на краю и за всех сил стараясь не потерять контроль над ситуацией и над собой. В общем, пришлось держать себя в руках и геройствовать по полной программе. Со всеми почестями он проводил её к столу, ухаживал, сообщил о наградах, что уже ждут её подруг, даже для жуткой паучихи, которую по-хорошему надо было бы прихлопнуть из соображений безопасности, придумал вполне гуманное решение, которое всех устроит. Это должно было понравиться Полине, но почему-то не понравилось. Она выглядела потерянной и несчастной. Оживилась лишь, когда они заговорили о тёмном маге. И уже ему казалось, что всё вот-вот наладится, но тут принесло секретарь с известием о визите принцессы Амалии. Их два не придушил болвана в виде, как вновь помрачнела Полина и больше не захотела остаться. Провал, ваше величество, полный провал. Кстати, что здесь забыла принцесса Амалия? Нет, она определённо задалась целью испортить ему жизнь. И бог с ней с сорванной свадьбой, но из-за появления этой девицы Полины сбежала со свидания. Аларт толкнул дверь и влетел в свой кабинет. Леди Амалия, утопающая в пышных воланах, мгновенно поднялась с кресла и присела в глубоком реверансе. Здравствуйте, Ваше величество. Он молча рассматривал её. Красивое лицо с правильными чертами, ладная фигура, искусно подчёркнутая модными мастерицами. Да, принцесса была очень хороша собой. Не просто же так он влюбился в неё с первого взгляда и сразу сделал предложение. Впрочем, довольно быстро он понял, что за ангельской внешностью скрывается железный характер и трезвый расчёт. Капризная, избалованная, готовая идти на пролом ради своих интересов. Демон подири, как же ему идиоту тогда повезло, что она отказалась выходить замуж, а ведь он мог заполучить её в жёны и никогда не встретил бы ту настоящую, единственную, без которой жизнь теряет смысл, становится пресной и серой. Что вам угодно? холодно спросил Аларт. Прежде всего, она улыбнулась. Я хотела бы извиниться за то недоразумение с нашей свадьбой. Недоразумение, она так это называет. Вы считаете, что её не следовало бы отменять, насмешливо уточнил Аларт. О нет, конечно. Я считаю, что её не следовало назначать, но поверьте, я не со зла и вовсе не хотела вас оскорбить. Я была слишком расстроена вероломством вашего брата, и в тот момент мне казалось, что выйти замуж за другого хорошая идея. Но к счастью, я вовремя поняла, что эта идея и близко не была хорошей, очень интересным. Алард сложил руки на груди. Ваш брат, принц Галайн, негодяй и бабник. Он молча ждал и не думая ей помогать. Но сердцу не прикажешь. Я хочу выйти за него замуж. Вот только есть одно маленькое обстоятельство. Принцесса улыбнулась самым невинным видом. Может жених сейчас немножечко в тюрьме? И вы хотите, чтобы я его выпустил? Конечно. Она подошла к нему ближе. Умоляю, не торопитесь отказывать, обдумайте, и вы поймёте, что это лучший вариант. Объявить его изгнанником, запретить пересекать границу вашего королевства до конца жизни, и вы избавитесь от этой проблемы. А уж я за ним присмотрю, не сомневайтесь. Помнится, на пальце моего брата оказался удивительный магический артефакт. В тюремной камере он не работает, как и любая магия, но снять его не смогли. Насколько я понимаю, это ваш подарок? Мой. Улыбка принцессы стала хищной. Поверьте, я нашла на него управу. Больше никаких девиц, заговоров и прочих глупостей. Он будет тише воды, ниже травы. А потом через пару лет окрепляется и ваше королевство пойдёт на нашу войну? Не пойдёт, заверила принцесса. Он у меня и думать забудет о том, чтобы развязывать войны». Король Аллард заглянул в её глаза и усмехнулся. «А ведь это лучшее наказание для Галайна — заполучить вот такую властную девицу в жёны, чтоб и пикнуть не смел. Но главное, ему, Алларду, не придётся подписывать смертный приговор собственному брату». Нет, это и правда было отличное решение. Только показывать Амалии, что доволен, он не собирался. Напротив, с сомнением покачал головой. Более того, если вы отдадите мне моего жениха, наше королевство готово предоставить вам некоторые торговые преференции, кратчево произнесла принцесса. Алтарта обошёл её по широкой дуге и уселся за свой стол. Что ж, я думаю, мы можем это обсудить, сказал он.